Письмо любимой. Поезд был проходящим, стоял всего 2 минуты. Я вышел из вагона, а какой-то опаздывающий гражданин в него вскочил. Поезд почти тронулся, и тут незнакомец выхватил конверт из бокового кармана пиджака и обратился ко мне: "Ради всего святого, не откажите в просьбе. А в чём дело? Отправьте это письмо, просто бросьте в почтовый ящик". Поезд медленно тронулся, но я всё равно спросил: "А почему вы сами это не сделали? Вы же видите, я и так еле успел". Можно отправить из пункта назначения. Но тогда оно не успеет к 8 марта это поздравление любимой. Ладно, давайте отправлю. Поезд набрал скорость, а я положил в письмо в карман, пошёл искать ближайший почтовый ящик. Он нашёлся быстро, буквально в 100 м от вокзала. Я уже хотел опустить письмо, как вдруг заметил, что на конверте нет адреса. Видимо, мужчина в попыхах забыл его написать. Найти отправителю уже не было никакой возможности, впрочем, как и найти адресата. Наверное, я бы выбросил письмо, но ведь это было поздравление любимой. Тогда я решил вскрыть письмо и прочитать. Вдруг в тексте будет какая-то зацепка, и по ней можно будет определить адресата. Вот это письмо. Любимая, каждый день, каждый час, проведенный с тобой, для меня праздник. Я люблю твой голос, что бы ты там ни произносила, выражение твоих небрежно подкрашенных глаз, твои роскошные чуть секущиеся волосы. Твой вкус умиляет меня, особенно когда ты надеваешь свою кофточку цвета вящей фуксии с юбкой цвета машинной шкурки. В этом наряде ты восхитительна, впрочем, как и в любом другом, который тебе покупает твоя мама. А как ты прекрасно готовишь, когда готовишь. А карачка получается нежная и легко спалзающая с кости, а макароны совсем не слипшиеся, вот ни капельки. А яичница глазунья Когда я её вспоминаю, то плачу от счастья. И пусть она пересолена, так это только лучше. Из трёх глаз едаешь, что дом один, и всё, избыток холестерина меня уже не грозит. Твой интеллект восхищает меня. Ты смотришь шесть сериалов одновременно и помнишь всех героев по именам. Более того, ты в курсе их личной жизни, причём не только героев, но и актёров, которые их играют. Я обожаю гулять с тобой. Наши длительные прогулки внутри торгового центра запоминаются надолго. Любую твою просьбу хочется выполнить мгновенно, даже в момент финала Уимблдона. Согласен, что мусор, накопившийся за 2 дня, не должен ждать, когда закончится этот дурацкий теннис. Ты спрашивала, почему я тебя называю не Таня, а Tollle ex Cerebro. Да, это немного высокопарно, но латынь всегда так звучит. Да и мои друзья уже привыкли так тебя называть. Ты интересовалась, переводится ли эта фраза. Сегодня я могу тебе раскрыть тайну твоего волотинского псевдонима. Перевод очень красивый, выносящий мозг. Когда ты получишь моё письмо, я буду уже далеко, но все мои мысли и воспоминания посвящены только тебе. С праздником, моя толле экс-церебро. Поздравление оставило какой-то странный осадок. Может, хорошо, что мужчина не написал адрес. Жизнь она мудрее нас.